Глава третья. Как же я отлично выспалась. Кажется, впервые за несколько месяцев. Конечно, с тех пор, как застала своего бывшего в кровати с той чучундры, сон мне был недоступен. А теперь брак расторгли, на работе завал разобрали, вчера так классно погуляли с девочками, завтра на работу не нужно идти. Поваляюсь немного, посмотрю предновогоднее шоу по телеку. Вечером закажу себе доставку вкусняшек и буду встречать Новый год. Красота!» Сладко потянулась в постели, едва не застонав от удовольствия. «Доброе утро, леди Катарина!» Услышала я женский голос над духом. Остатки сна смыло волной возмущения окончательно. «Что? Какая-то баба в моей квартире опять?» «Кукушкин, ты офигел?» Вскрикнула я, распахнув глаза рассчитывая лицезреть мужа, бывшего мужа. Или мне всё приснилось, и развод всё ещё не оформлен? На меня смотрела абсолютно незнакомая девица в странном длинном платье. На симпатичном личике озадаченное выражение. «Я не эту девушку видела в постели с бывшим, или любовница у него не одна?» «Вот же бить, как кобель!» процедила я, рассматривая незнакомку. Карие глаза, тёмные волосы, собранные в косу и уложенные в корзинку на затылке. И ни грамма косметики на лице. Совсем не та накачанная силиконом кукла, что я видела раньше. «Простите, леди Катарина», — пролепетала девушка, неожиданно приседая в каком-то полупоклоне, полуреверансе. «Я не хотела вас напугать. Думала, вы уже проснулись, принесла вам завтрак» мой еще не проснувшийся мозг отказывался воспринимать открывшуюся взору реальность снова та же самая комната в которой я впервые увидела блондина кто такой ведь как кобель хлопнула глазами девушка а ты кто проигнорировала я ей вопрос так она растерянно посмотрела на меня я элина ваша горничная леди катарина Кажется, я ещё не проснулась. Этот странный сон, в котором у двери спальни стоит здоровенный детина с рогами на лбу и цветом кожи, как у больного ротовирусом. Карлик занимается светолечением и называет меня деточкой. И златовласка, со взглядом которым запросто можно убить. «Вот это я попала!» Прошептала я, а потом сама же вздрогнула от своих слов. «Попала!» Ну, конечно. Да нет, не может такого быть. Элина, быстро скажи мне, какой сейчас год? Девушка совсем растерялась. Год белого папоротника? Так, тут либо я совсем уже ку-ку, что неудивительно, ведь треснулась при падении головы прилично, либо они тут все с приветом. Второй вариант мне нравился больше. Ну, в самом деле, кому хочется осознать, что его фляга, засвистел окончательно. Да и совсем уж фантастический вариант моего попадания в другой мир меня не устраивал от слова «совсем». Но каковы шансы, что все, кого я видела в эти безумные сутки, психи, а я одна нормальная? Ведь, как правило, чаще всего так и оказывается, тот, кто видит вокруг себя зеленой мордой и ушастых карликов, скорее всего, с большим процентом вероятности, сам неадекват. «Я сошла с ума?» — доверительно спросила я девушку. Та растерялась ещё больше, упала на колени и завыла. «Пожалуйста, леди Катарина, если я вас чем-то расстроила или вас не устраивает моя работа, вы мне скажите, я всё исправлю. Не жалуйтесь на меня, милорд, он меня убьёт». «Нет, тут без вариантов. Крыша уехала у меня. он какие забористые видения меня посещают». Наверняка я сейчас валяюсь в травматологии в палате интенсивной терапии и слово «кыш» сказать не могу. А может, вообще, я уже как овощ ничего не соображаю в реальности, лежу, смотрю стеклянным взглядом в потолок, пускаю слюни в подушку и улыбаюсь, как дура. А у меня тут в голове идёт своё кино с такими яркими персонажами. Бррр, не дай бог. «Кто убьёт?» От души поразилась я. Тот рогатый амбал у двери?» Девушка побледнела еще сильнее. «Если Милорд услышит, что вы Огра-Ура назвали Милордом, решит, что это я виновата, он тогда точно меня казнит». «Да пусть попробует», — возмутилась я. «Ты ведь моя горничная. Не позволю никому тебя обижать. Мне все равно, Милорд он или тракторист». «О, тракторист!» «Это очень могучий воин», — восхищенно воззрилась на меня Элина. «Самый могучий», — кивнул я. «Буду разбираться со всем этим по ходу дела. В первую очередь надо встать с кровати и привести себя в порядок, и поесть. Нет, сначала поесть, потом уже приводить себя в порядок. Кому не нравится, тот пусть не смотрит, а я голодной оставаться не собираюсь». «Элина!» «А что ты там говорила мне по поводу завтрака?» Девушка метнулась к столику у кровати, открыла крышку на стоявшем на нём блюде, выпуская на волю головокружительный аромат чего-то мясного. Мой желудок выразительно заурчал. Я села перед столиком, изучая его содержимое. Вазочка с фруктами, причём какими-то непонятными. Я такие и не видела никогда. Что по форме, что по размеру были совершенно незнакомые. Чашечка с зелёным ароматным напитком, по запаху похожим на кофе, только с примесью чего-то пряного, тарелочка с ломтиками свежайшего хлеба и тарелка с кашей и кусочками светлого мяса, неопознанного мною животного, хотя, может, и птицы. «Очень вкусно!» — похвалил я, попробовав ложечку предложенного угощения. По лицу Элины расплылась радостная улыбка. «Спасибо, госпожа», — присела девушка. «Пожалуй, если бы я столько раз за день присела, моя задница была бы в идеальной форме. Обычно вы предпочитаете утром кусочек хлеба с маслом и несколько плодов юлирса. Запивая горячим форы от каши с мясом юхи, вы часто отказываетесь, называя ее едой челяди но я всегда готовлю вам её на завтрак в надежде, что вы всё же попробуйте хоть немного, ведь это так полезно. Я даже отвечать на это ничего не стала, заняв рот более интересным для себя занятием поеданием всего предложенного мне в качестве завтрака. Напиток, кстати, оказался на вкус похожим на кофе, только с чуть более выраженной горчинкой. Мне понравилось. Да и тщательно пережёвывая пищу, я не только знакомилась с новыми для себя вкусами. Я старалась осознать всё произошедшее. Осознать, поверить и принять. Итак, что мы имеем? В первую очередь, я попала в другой мир. Второе. В своём мире я, кажется, умерла. Да уж, представляю лица наших бабулек, нашедших мое бездыханное тело в луже крови на белом снегу перед их любимой скамейкой. Капец! Простите, старушки, я не специально Третье, я попала в чужое тело, о чем свидетельствует полное отсутствие маникюра и педикюра на моих руках и ногах, да и длина и цвет волос тоже мне не принадлежат. Это тело, то есть бывшая хозяйка его, Леди Катарина должна выйти замуж за лорда Нейтана. Именно с этой целью она и прибыла в его замок. Вместе с ней, то есть уже со мной, сюда приехали Огр-Уур и горничная Элина. Возможно, кто-то еще. Отец леди Катарины какой-то сильно мрачный и суровый дядька, ибо его боится могучий охранник. «Ах, да!» Сама леди Катарина, если верить ушастому магистру Лейману, тоже изрядно треснулась головой, упав с лестницы. «Кстати, а хорошая мысль, а что, если я попала в её тело, а она в моё?» Что-то меня понесло уже совсем фантастические размышления. Как-то не похоже на меня. «Я ж даже не люблю этот жанр ни фильмов ни в литературе. Кажется, очень зря» так бы знала как лучше действовать в подобных ситуациях. Элина вытирая губы салфеткой сказала я: а где у нас тут зеркало Настала пора познакомиться мне с новой собой. Я сидела перед большим трюмо, рассматривала отражение незнакомки, а горничная вытаскивала заколочки из моей прически и тщательно расчесывала каждую прядь волос. Ну что я могу сказать волосы у новой меня, оказались просто потрясающие. Длинные, густые, шелковистые, немного вьющиеся и офигительного золотого цвета. Разумеется, никакими клипсами и афрокудрями там и не пахло, да и не похоже, что наращеные, даже будто и не крашеные. Полностью натюрель-класс. Перед тем, как сесть за трюмо, я несколько минут рассматривала себя в большом зеркале в полный рост, которому меня подвела Элина. Гладкая фарфоровая кожа, удивительные большие глаза, как у кошки зеленого цвета с янтарными бликами, при этом пушистые длинные ресницы делали взгляд каким-то загадочным. Тонкий маленький аккуратный носик, пухлые розовые губы, и румянец на щеках, создавали образ довольно юной особы. Интересно, мне хотя бы есть восемнадцать? А то, зная замашки средневековья, мою предшественницу запросто могли отдать замуж и в четырнадцать? Хотя вот тело как раз не казалось детским. Высокая грудь, небольшая, но не маленькая, тонкая талия, длинные ноги, округлые бедра. Мне показалось, что девушка, отражение которой я сейчас видела, была немного выше меня ростом. «Повезло», — прошептала я, поворачиваясь боком и оглядывая себя с другого ракурса. «Что, госпожа?» — приблизилась девушка и переспросила меня. «Говорю, хорошо быть молодой и красивой», — задумчиво ответила я. «А ведь могла быть старой и больной». «Ну что вы!» — воскликнула Элина, улыбнувшись. «Вам это не грозит еще как минимум сто пятьдесят периодов?» Недурно, Хотя, может, у них эти периоды длятся неделю всего». «А сколько мне лет?» — уточнил я. Горничная в изумлении выгнула брови. Видя ее удивление, я уточнила. «Я же упала с лестницы, получила травму, вот и не помню». Поверила она или нет, я так и не поняла. 20 леди Катарина». Она усадила меня за столик перед зеркалом и принялась за волосы. «Я приготовила вам ванну, госпожа». Ловкие пальчики девушки почти невесомо касались моих волос. «Это позволит вам расслабиться и приготовиться к приезду гостей». «Что? Какие гости?» Я отдёрнулась и запутавшаяся в локоне заколка, которая оказалась в руках горничной, заставила меня шипеть от боли. «Простите, леди Катарина», — заголосила Элина, — «не наказывайте меня, пожалуйста». Теперь я удивлённо смотрела на готовую упасть в обморок девушку. «Да успокойся ты! За что мне тебя наказывать?» — ошеломлённо спросила я. «За то, что сделала вам больно?» «Это просто волосы!» «Перестань бледнеть и продолжай!» На нее на самом деле было страшно смотреть. Все краски покинули ее симпатичное личико. «Я что, ее била раньше?» «Тьфу ты, не я, а вот это вот, леди Катарина!» «Спасибо большое, госпожа. Такого больше не повторится», — горячо зашептала Элина, возвращаясь к работе. «Дурдом какой-то!» В смежном со спальней помещении обнаружилась просторная ванная комната. Служанка не обманула? На самом деле, большая ванна оказалась наполнена тёплой, почти горячей водой с ароматной благоухающей пеной. С каким же наслаждением я в неё опустилась и вытянулась почти в полный рост. — Я помогу вам помыться, — сказала Элина, беря в руки мочалку и какой-то пузырёк. «Нет, я хочу полежать немного. Иди, я сама помоюсь». Карие глаза служанки мигом наполнились слезами, губы задрожали. Я поняла, что она может опять скатиться в истерику. «Тихо!» — рявкнула я. «Что за нервы?» «Мне приказано не оставлять вас одну, тем более в воде, госпожа». «Опа! Дай угадаю!» — ехидно заметила я. «А приказал...» «Блондинистый лорд Нейтон «Так и есть, леди Катарина. Как всё сложно-то! Мне все эти её обращения действовали на нервы. А что за бзек по поводу воды?» «Я не знаю, госпожа». Но она так поспешно опустила глаза, что я тут же поняла. Всё она знает, но как минимум догадывается. Странновато всё это. Прислуга запугана до полусмерти, А вот этот приказ по поводу воды вообще какой-то неадекватный. Ну что со мной может случиться в собственной ванной? Здесь даже фена нет, который можно уронить в воду и убиться таким образом. Или женишок боится, что я уплыву или утоплюсь? С чего вдруг?